Глава 9. Я не могу установить свою личность. На удивление я заметил, едущий в нашем направлении легкий экипаж, в котором находился один из моих старых знакомых. Радость от такого открытия побудила меня приподнять шляпу и помахать ей вокруг своей головы, приветствуя его даже на значительном расстоянии, которое тогда разделяло нас. Я был раздражен от взгляда любопытств, который прибежал по его лицу. До тех пор, пока обе коляски не остановились друг против друга, я не сообразил, что он. Меня не узнал. Я был так поглощен откровениями моего друга, что забыл о моей несчастной физической кондиции. Я вытянул руку, дотянувшись почти до второй коляски, и серьезно сказал, «Ты не узнаешь меня? Ведь только недавно мы сидели и беседовали». Взгляд недоумения выразился на его лице. «Я никогда вас не видел, чтобы вы могли меня помнить», — ответил он. Я упал духом. Действительно ли могло быть, чтобы я так изменился? Я попросил его попытаться вспомнить мою прошлую личность, называемое имя. «Я тот человек», — добавил я на выражение в лица, говорил ней слов, что он считал меня умалишенным. Он тронул лошадь и поехал дальше. Мой компаньон нарушил неловкое молчание. «Знаете, то, что я воспринял в подсознательном проявлении ментального языка, между вами двумя, было особенно очевидно с вашей стороны. Со всей искренностью вашей души вы хотели показать себя таким, каким вы были раньше перед тем человеком». А когда это казалось невозможным, его ум без единого слова с его стороны выставил себя на показ перед вашим более искренним интеллектом, и вы осознали, что он себе сказал «этот человек чистый лунатик». Он сказал вам на умственном языке свои мысли так же ясно, как если бы он сказал это словами, потому что интенсивная искренность с вашей стороны ускорила ваши способности восприятия. Но его ум не смог увидеть ваше ментального состояния, и умоляющий голос… Я странного перед ним человека не смог убедить его беззаботный литаргический разум. Однако я заметил вдобавок к тому, что вы поняли, что он действительно вас разыскивает. В этом состоит цель его поездки, и я узнал, что везде люди передают друг другу новость о том, что вас похитили и увезли из тюрьмы. Так или иначе, скоро мы будем в деревне, и вы услышите о себе больше. Пока мы ехали в молчании, я размышлял о своей необыкновенной ситуации. Я не мог отказаться от себя без борьбы со своей приближающейся участью. Я даже чувствовал еще надежду, хотя в руках судьбы я оказался бессильным. Разве я не мог бы убедить друзей в своих подлинности? Забывая о том, что и тогда мой компаньон читал мои мысли, я решил при следующей возможности выбрать другой способ. «Это не поможет», — отозвался мой приятель. «Вы должны делать одно из двух. Вы добровольно едете со мной, либо насильственно отправляетесь в приют для малишон. Никаким способом ни вы, ни я не сможем убедить других, что очевидно дряхлый старик рядом со мной вчера был полон сил, здоров и молод. Вы поймете, что не сможете доказать свою идентичность. И как ваш друг, один из великого братства, к которому вы принадлежите, или мислу, милосердно занимающемуся со всеми людьми и их проблемами, я советую вам как можно скорее примириться с вашим положением, после того, как вашему сознанию станет очевидно, что вы потеряны для ваших прошлых привязанностей. Отсюда следует, что вы являетесь странным человеком для людей, которых знаете. Последуйте моему совету. Прекратите жалеть о прошлом и весело поверните ваши мысли к будущему. С одной стороны, для вас открыт приют для душевных больных. С другой – путешествие в неведомый край за пределами любой известной страны. С одной стороны, заключение и подчинение, возможно, оскорбление и пренебрежение. А с другой – освобождение души, развитие способностей и вмещение высшего знания, которое… Отказано большинству людей. Да, изъято от всех, кроме немногих, в каждом поколении, потому что только те немногие, неизвестные миллионам обитателей, прошли по дороге, которую вам предстоит пройти. Именно сейчас вы пожелали встретить вашего недавнего тюремщика. Это мудрое решение, и если он не признает вас, то я искренне спрашиваю, то смог бы? Мы едем прямо к его дому, но вот и он. Действительно, сейчас мы были в деревне, где началось мое ничтожное приключение. Вероятно, случайно, мне показалось, что иначе быть не могло. Мой бывший тюремщик приближался к нам. «Если вам будет угодно», — сказал мой компаньон, — «я помогу вам выйти, и вы сможете лично поговорить с ним». Наш экипаж остановился, мой гид начал с тюремщиком разговор, сказав, что его друг хочет с ним побеседовать. Затем он помог мне выйти и отошел на расстояние. Я раздражался от своих недостатков, которые в высшей степени стесняли меня, но я знал, что они были искусственны. Тело мое не соглашалось, в то время как дух тревожился. Но, чтобы я мог контролировать свои действия, я невольно стал вести себя, как немощный старик. Однако ум мой был собран, и эта попытка доказать мою личность должна быть последняя. Теперь неудача укажет на поворотный пункт, и я охотно пойду со своим компаньоном в неизвестное путешествие, если не смогу убедить тюремщика в своей подлинности. Выпрямившись предожидающим тюремщиком, который со взглядом любопытства считал меня странным человеком, я спросил, не знает ли он мою прошлую личность, назвал свое имя. «Да, знаю», — ответил он, — «и если бы в этот момент я смог бы найти его, то с моих плеч свалилось бы тяжесть беспокойства». «Вы уверены, что узнали бы его, если бы встретились?» — спросил я. «Безусловно», — ответил он. И «Если вы принесли новости о его местонахождении, о чем указывает ваше поведение, то скажите мне их, чтобы я мог освободиться от беспокойства и подозрений». Называя тюремщика по имени, я спросил его, не напомнил ли мой компаньон ему о человеке, которого он хотел бы найти. Ни в коем случае. Послушайте, не напоминает ли вам мой голос тот, который был у исчезнувшего заключенного? Ни в малейшей степени. С мощным усилием я выпрямился, насколько я мог, и стал прямо перед ним напрягши до предела каждый лицевой мускул, честно пытаясь привести мое морщинистое лицо к прошлой гладкости. С энергией тонущего человека, хватающегося за любой попавшийся предмет, я пытался контролировать свой голос и сохранить свою идентичность подобными действиями, неистово умоляя и его выслушать мою историю. Я человек, которого вы ищете, я арестованный, который несколько дней тому назад пребывал в расцвете жизни перед вами. Меня тайно увезли от вас два человека, находящиеся в союзе с оккультными силами, расширяя их среди закрытых мистерий и превращая их в силы, освещающие настоящее невидимое прошлое. Эти люди при помощи дьявольских и искусственных манипуляций и контроля силы, развитых в тайне прошлых веков и переданной лишь немногим способным, превратили сильного человека, которого вы знали, в очевидно слабого, что сейчас стоит перед вами. Не так уж много времени прошло с тех пор, когда я был несогласным арестованным, обвиненным в долге, пустяковой сумме, а затем в качестве угрюмого заключенного я страстно ожидал свободы. Теперь я умоляю вас со всей силой своей души, я прошу вас взять меня обратно в камеру, запечатайте ваши двери, держите меня снова, потому что ваша темница сейчас для меня будет как рай. Я чувствовал, что становлюсь неистовым, ибо осознавал, что с каждым моим словом тюремщик становится все более нетерпеливым и раздраженным. Я понимал, что он верил в то, что я сумасшедший. Упрашивания и мольбы ни к чему не привели, и мой энтузиазм быстро перешел в отчаяние. Я воскликнул, если вы не верите моим словам, то я брошусь на милость моему юному приятелю. Я прошу вас принять на рассмотрение его свидетельства, если он скажет, что я не тот, за кого себя выдаю, то я оставлю свой дом и страну и молча пойду за ним в неизвестное будущее. Он повернулся, чтобы уйти, но я бросился перед ним и мою к себе рукой молодого человека, который до того времени отчужденно стоял в почтительном молчании. Он подошел и, обращаясь к тюремщику, назвал его по имени и подтвердил мою историю. Да, это звучало странно для меня, что он слово в слово передал суть моего рассказа, как я его повторил. «Теперь вы этому поверите», — закричал я кстати, — «вам больше не нужно спрашивать о фактах, которые я вам изложил». Но вместо того, чтобы согласиться с рассказом свидетеля, тюремщик стал его упрекать. «Это преднамеренное соглашение, чтобы поставить меня в глупое положение и в дальнейшие затруднения. Вы оба сочинили невероятную историю, пригодную лишь для того, чтобы ее рассказывать таким же сумасшедшим и коварным людям, как вы. Этот молодой человек вообще не слышал вашего разговора со мной, и тем не менее повторяет свой урок, не спрашивая меня, что я хотел бы от него узнать. «Он может читать ваши мысли», – закричал я в отчаянии. «А вы более сумасшедший, чем я решил по вашему виду», – ответил тюремщик. Из всех вообразимых невероятных историй вы попытались вовлечь меня, чтобы я признал то, что является самым безрассудным. Если вы объединились вместе для некого намерения, мошеннического характера, то я вас сейчас же предупреждаю, что не в настроении заниматься глупостями. Идите своей дорогой и не беспокойте меня больше вашими глупейшими махинациями, которые должны принадлежать злодейству или ломатизму. Он сердито повернулся и ушел от нас. Как раз то, что я предсказывал, сказал мой компаньон, вы потеряны для людей. Те, кто знает вас лучше, первыми отвернутся от вас. Я мог бы ради вашего интереса стать таким же бешеным, как и вы, и вышло бы лишь то, что ваша история показалась бы более экстравагантной. В человеческих делах люди судят и действуют в соответствии с тем ограниченным знанием, которое в распоряжении множества. Свидетельства правды, которые часто бывают в наших судах, заглушаются решениями скалового жюри. Люди, заседающие в жюри, имеющие слабое представление о фактах случая, изложенного перед ними, люди, которые манипулируют ими, являются всего лишь орудиями в невидимых руках, втягивающих их сознание в антагонизмы, необъяснимые для человека. Судья часто бывает неосознающим орудием своих собственных ошибок или ошибок других. Один знающий судья развязывает то, что другой завязал. Каждый основывает свои взгляды на одном и том же показании, на одном и том же авторитете. Ваш случай является тем состоянием ума, которое люди называют помешательством. Вы можете видеть больше того, что скрыто от других, потому что, ознакомились с фактами, запрещающими признать их узкое образование. Но из-за того, что большинство против вас, вас и считают умственно неуравновешенным. Человеческая философия еще не понимает условий, которые были задействованы при вас. Поскольку вы одиноки, хотя и правы, все люди будут вам противостоять, и вы должны допустить точку зрения плохо осведомленного большинства. В глазах нынешнего поколения вы сумасшедший. Прошлое жюри присяжных заседателей не могло сделать ничего, кроме как вынести свое решение. Ведь вы находитесь не на том же ментальном плане. И я спрашиваю, будете ли вы снова пытаться достичь того, что было бы то же самое, что выпить одним залпом воды озера Синека. Сходите к тем людям и предложите им осушить до дна то озеро за один глоток, и вас выслушают с такой же серьезностью, с какой вы упрашивали бывших приятелей поверить, что вы не тот человек, которым кажетесь. Только удлиненная жизнь может быть доверена порождению физических изменений которых можно достигнуть при благоприятных условиях в короткий период. И то показание, что вы смогли сделать при нынешнем состоянии человеческого знания, добавило бы доказательств вашего сумасшествия. Я понимаю, понимаю, признал я и допускаю. Ведите меня, я готов. Что бы ни случилось, это ведет лишь к могиле. Не будьте в этом так уверены, был ответ. Я инстинктивно задрожал, потому что этот ответ намекал на то, что спокойствие могилы было бы предпочтительнее моей судьбы. Мы снова сели в экипаж. Как только мы поехали, последовала глубокая тишина, и мы смотрели отвлечённо на неподвижные поля одинокие фермерские дома. Наконец мы доехали до маленького поселка. Здесь мой приятель отпустил фермера нашего возничего, заплатив ему хорошо, и заказал номера в доме одной семьи. Думаю, что нас там ожидали. После обильного ужина мы удалились на отдых. После того времени, когда мы покинули тюремщика, я никогда не пытался раскрыть свою личность. Я потерял свой интерес к прошлому и обнаружил себя страстно, жаждущим узнать свое будущее, которое пролегло передо мной.